Глава четвертая. Ее день был полностью испорчен. Едва она успела вернуться в офис банка. Телефон зазвонил так внезапно, и Софии пришлось выйти из лифта, едва двери открылись. Она поспешила отойти в сторону, возмущенно сжимая мобильник. «Что тебе нужно?» — тихо проговорила она, гадая, что вынудила бывшего жениха позвонить. Вызов пришлось принять — поскольку Валентин настойчиво решил разрядить ее телефон. Панов был немногословен, только потребовал встречи, в случае отказа заявляя, что приедет в офис, и, естественно, тогда им придется увидеться. При сотрудниках банка она не станет посылать ко всем чертям своего бывшего жениха. Прежде всего, стоило подумать о том, как их разрыв отразится на делах семьи. Создавать проблемы Александру она не собиралась. София сердито бросила телефон в сумочку, заставляя себя успокоиться, и вернулась в свой кабинет. Всего лишь встреча. Чтобы он не намеревался сообщить, значение, это не имело. Остаток дня ее заняли работой, и последние часы София провела в личном кабинете Андрея Витальевича, почти забывая о злополучной встрече. Позже, попрощавшись с президентом и снова садясь за руль, Она ощущала, как все больше тяжелело на душе. Разговор с этим человеком не принесет ничего хорошего. Панов назначил встречу в роскошном ресторане, в котором они ранее не раз обедали. Как же иначе? В этом весь Валентин. Вскоре они сидели друг против друга за уединенным столиком, покрытым бледно-голубой скатертью. София оглядела на мужчину, делавшего заказ, и все мысленно спрашивала себя, что могла найти в нем. Длинноватые темные волосы немного вились, но были великолепно подстрижены. Не красавец, но привлекателен. Непонятно по какой причине ей вспомнился незнакомец, которого она нечаянно заметила, когда спешила на обед. Как же они отличались. Валентину понову не хватало какой-то внутренней силы. Чего-то что было во взгляде того человека. Еще несколько недель назад она никого не видела, кроме этого негодяя. А теперь размышляла о том, с какого боку некий грузчик лучше сидевшего перед нею мужчины. До чего она дошла? С чего это она вздумала их сравнивать? София отпила воды из бокала, сама себе удивляясь. Видимо, любовь и правда слепа. Валентин не произнес ни слова. И только когда закончил делать заказ, посмотрел своим испытывающим взглядом. «Хорошо выглядишь, София. Вижу, быстро адаптировалась к работе после отпуска». Его губы изогнулись в усмешке. «Отпуск» упомянул. София заставила себя не хмуриться и сидеть ровно. «Пусть считает, что ей все равно». Специально сократил ее имя. Просто горел желанием испытать нервы на прочность. «Не выйдет, панов». «Что за необходимость встретиться?» напрямик поинтересовалась София. Ему не понравился холодный, почти безразличный тон бывшей невесты. Валентин откинулся на спинку стула, нахмуриваясь и глядя на Софию. «Может, хватит играть в обиженную девочку, София? Вижу, ты все продолжаешь, будто тормоза отказали. С тех самых пор, как мы виделись в последний раз» когда это было неделю назад. «Четыре», — поправила его София. Она с улыбкой поблагодарила официанта, поставившего перед нею заказанный легкий салат. У нее не было желания не есть, не предаваться воспоминаниям. Валентин предложил вино, но София отказалась, ссылаясь на то, что личного водителя, в отличие от Панова, у нее не имелось. «Что тебе нужно, Валентин?» «Так не терпится перейти к делу», — хмыкнул бывший жених. «Что тебе нужно?» — София отодвинула нетронутую тарелку. «Это так банально, что мне право неловко». Крайшик его губ изогнулся в полуулыбке. «Мне нужна ты, София». «Проклятие!» — ей следовало догадаться. Считал ее обидчивой и наивной дурочкой, которая сбежала, а теперь ждет-не дождется, когда поманет обратно. «Он действительно так считал?» София возмущенно скомкала в руке бумажную салфетку. «Ты прав. Это банально и неловко», — сухо ответила София. «Я достаточно ясно дала понять, что между нами все кончено. Нас больше нет». Не желая тратить ни одной лишней минуты, София взяла сумочку и собралась подняться со стула. Но Валентина опередил ее и схватила за запястье. До боли сдавил его, вынуждаясь сесть обратно. София вспыхнула от возмущения. Как он посмел? Знал, что она не выносила публичных сцен. Так хорошо изучил ее. «Умница!» Панов большим пальцем руки принялся поглаживать кожу на ее запястье в том самом месте, которое только что так безжалостно сжимал. «Пусти!» предупреждающе велела София. Валентин улыбнулся. Покачал головой, но медленно отпустил ее руку. «Тебе стоит поужинать», — проговорил, как ни в чем не бывало, и, ловко отрезая кусочек мяса, положил его в рот. «Я уверен, ты голодна. Так и не нашла прислугу». «Моя жизнь не твоя забота, как и моя прислуга». София раздраженно прервала его. «Я считаю этот разговор законченным. Больше не смей искать со мной встреч». Я вижу, тебе очень хочется расстроить своего дядю. Вот уж раздосадуется. Особенно услышав любопытнейшие отзывы в газетах о своей благочестивой племяшке. Конечно, Александр попытается замести всю грязь, но Валентин наигранно изобразил скорбь. Тебе не совестно заставлять старика проходить через все это? Иди к черту! Сквозь зубы процедила София и резко встала, в этот раз осмотрительно не давая себя удержать и отступая от стола. «Желтая пресса меня не волнует. Пусть тешится. Я не совершала никакого преступления. И твой жалкий шантаж меня не вернет. Ты свой выбор сделал, Валентин. Я сделала свой». «Сейчас можешь идти. У тебя, кажется, выдался тяжелый день». Когда переутомляешься, появляются синяки под глазами, и ты похожа на ведьму. Выспись, закончим разговор в другой раз, когда будешь способна мыслить ясно. Софии захотелось его ударить. Она сжала руки в кулаки, и голубые глаза потемнели от негодования. «Езжай осторожно, любовь моя!» усмехнулся Панов, накалывая очередной кусок мяса. Она не поверила своим ушам, нервно подернув плечами. Ты сумасшедший, София! Не помнила, как вышла из ресторана. Едва она села в машину, как яростно захлопнула дверцу и еще раз вздрогнула от отвращения. Боже, что это было? Она поторопилась отъехать со стоянки, словно опасаясь, что бывший жених, а ныне ее проклятие, бросится в догонку. Ей хотелось домой. Сегодня особенно. Пусть даже порой там бывает слишком тихо. А последнюю пару недель она, смешно сказать, побаивалась засыпать одна. Сказывалась привычка к тому, что над нею, на втором этаже, раньше спала предательница Яна. Дом. Наряду с такими бесспорными достоинствами, как удобное расположение в центре, отсутствие перенаселенных многоэтажек и высокий социальный уровень местных жителей, Квартал имел ряд недостатков. Самые очевидные — это пробки. Порой по 20 минут нет возможности выехать из своего переулка на дорогу. Квартира была подарена Александром на совершеннолетие. София привыкла жить в загородном доме, вдали от всей этой суеты и оживленности. И первое время ей приходилось сложно. Прошла пара лет, пока она привыкла к микрорайону, в народе, получившему название «Золотая миля». Спустя час София добралась до новенького элитного домика с замечательной застекленной площадкой на крыше, оформленной под летний сад. Иногда она поднималась туда вечером. Так уж вышло, что больше никого это великолепие не прельщало. Соседи редко появлялись в доме, бывая лишь наездами. Машина въехала в подземный паркинг, И София, наконец, смогла подняться к собственной квартире. Она постояла перед входной дверью, разыскивая ключи в сумочке, вздохнула и, тихо звякнув ими, открыла замок. «Я дома». София разулась и, давая усталым ногам отдых, прошлась на кухню. Тихо. Так непривычно. Она достала из высокого холодильника бутылку с соком и, не наливая в стакан, принялась пить прямо из горлышка. Ей нравилось ужинать дома. Каждый раз, когда она возвращалась, Яна уже приготавливала для своей хозяйки что-нибудь легкое и обязательно вкусное. Что-что, а готовить эта негодяйка умела. Сегодня придется довольствоваться фруктами. Ехать в ваниль совсем не хотелось, хотя, видимо, придется завтракать там. Вполне уютное заведение. Ей нравилось, что вместо обычных стульев для клиентов там поставлены мягкие диваны. А приглушенное освещение создавало некий ореол романтичности и деловой комфортности. А ведь порой это так необходимо. София взяла сумку и достала оттуда несколько визиток, врученных Натальей. Она повертела их в руке, задумываясь на минуту. «Сегодня уже не работают». «Придется заехать завтра во время обеда». «Проверим, насколько я удачлива». София посмотрела на номер, указанный на первой визитке. «Камея, пожалуй, начнем с тебя». Она прошла в гостиную, устала опустилась в любимое кресло из темного ротанга и отрешенно поглядела в окно. Солнце только надумало садиться, приятно золотя крыши. Летом оно долго освещало своим мягким светом ее спальню, И гостиную. Софии захотелось, чтобы сегодня солнце не садилось. Глупо, но на душе было тревожно. А еще пусто. День измотал, как и встреча с Валентином. Угрожал Александру немыслимо. До чего опустился этот человек? Дядя, узнав об их разрыве, лишь попросил не принимать поспешных решений и не позволить чувствам заглушить голос разума. София поджала губы и машинально потёрла запястье. Словно сейчас она ощутила холодные пальцы, сдавившие её руку. Синяк наверняка останется. Нужно будет выбрать блузку с широкими манжетами. Как задремала, София не заметила. Похоже, слишком много впечатлений для одного дня. Она вздрогнула, когда за окном резко взвизгнули шины чьего-то автомобиля. Лихач помчался прочь, а она сонно оглянулась, едва понимая, где находилась. Кажется, про ужин стоило вообще забыть. Оставалось переодеться, пока костюм не пришел в негодность, и немножко расслабиться под душем. София тяжело поднялась с кресла и побрела в спальню. Проходя через гостиную, она глянула на витую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж квартиры. Хотя теперь никто не сбежит по этим ступенькам. Она вздохнула. Привычки страшное дело. Вскоре, приняв душ, София присела на край кровати в спальне и принялась расчесывать волосы. Как обычно, до тех самых пор, пока они не легли, шелковой серебристой гладью. Может, хоть сегодня ей повезет и сможет нормально выспаться. Она отложила расческу и забралась под одеяло. Надежды не оправдались. Время приближалось к полуночи, а сон так и не шел. София смирилась и просто глядела в окно. «Наверное, стоит подумать о каком-нибудь снотворном. В противном случае она станет скоро похожа на зомби и схлопочет выговор от Андрея Витальевича. А все чертов панов. Все ее беды от этого человека. Знала бы, никогда не посмотрела бы в его сторону» но так умело притворялся. Как он мог поддаться на эту провокацию? Алексей кинул быстрый взгляд на свое отражение в огромной витрине магазина, когда проходил мимо, намереваясь отыскать нужный адрес. На него смотрел хмурый незнакомец в темно-сером костюме. Громов машинально поправил галстук и чертыхнулся. В последний раз он надевал костюм, хотя нет, погодите. Этот момент он не собирался оживлять в памяти. «Уж увольте». «Достаточно». Алексей огляделся, пытаясь сообразить, где находился. Только девять утра, а солнце уже припекало. Пиджак захотелось забросить подальше. Он отыскал среди буйной зелени двухэтажное здание. Небольшая кованая вывеска подтверждала, что близок к цели. Алексей глубоко вздохнул, немного ослабил узел галстука, и поднялся по ступенькам на крыльцо. Само кадровое агентство занимало лишь первый этаж и делило офис с несколькими другими фирмами, располагавшимися на втором этаже здания. Громов прошел по светлому коридору и натянуто улыбнулся некой сотруднице с большой коробкой, которую явно вознамерились вручить ему, бездарно изображая, что тяжесть была неподъемная. Затем он подошел к широкой двери с блестящей табличкой Камея. «Кадровое агентство по подбору домашнего персонала». «И что он здесь делает?» Алексей хлопнул себя по груди, ощущая во внутреннем кармане пиджака конверт, врученный странной заказчицей. С одной стороны, возможность быстро и неплохо заработать не могла не радовать. Но перспектива быть чьим-то личным денщиком — заставляла скрипеть зубами. Черт! Алексей на мгновение закрыл глаза. Месяц. Только месяц. У него будет достаточная сумма, чтобы оплатить жилье и надеяться, что его физиономия перестанет всплывать у прохожих в памяти. «Я могла вас где-то видеть?» Девица с коробкой, как оказалось, так и не покинула коридор, подпирая стену спиной и ощупывая его откровенным взглядом. «Не думаю». Алексей прокашлялся в кулак и, не оборачиваясь к ней, постучал в дверь. Мелодичный голос велел входить. Громов так и поступил, понимая, что практически сбежал, возможно, попадая под очередной допрос. «Здравствуйте!» Он коротко кивнул секретарю. Его снова просканировали, интересуясь, по какому он, собственно, вопросу. «Да уж, в этом дешевом костюмчике его навряд ли бы приняли за того», кто явился искать себе прислугу. «Мне необходимо передать письмо Валерии Петровне». Алексей дежурно улыбнулся девушке. «Оставляйте ваше письмо. Я передам почту госпоже Туркиной». Секретарь небрежно хлопнула ладошкой по краю своего стола. Алексей медленно мотнул головой. «Простите, но необходимо вручить его лично в руки». «Вам по слогам повторить?» «Может, вы плохо слышите?» — сощурилась девица, не ожидая, что ей станут перечить. «Отчего же? Прекрасно слышу». Алексей заставил себя не поддаваться на провокацию сотрудницы агентства. «Тем не менее, я должен выполнить свою часть работы и вручить конверт вашему начальству». «Доложите, будьте добры, госпоже Туркиной, что к ней гонец с депешей от Марии Зельберг». Она возмущенно поднялась со стула и, поджимая блестящие губы, направилась к двери начальницы. Алексей недоверчиво поглядел на высоченные каблуки девушки, с трудом понимая, как она так ловко лавировала на них. Секретарь постучала, затем после одобрения открыла дверь и скрылась за нею на некоторое время. Видимо, жаловалась директору на то, какой отвратительный тип заставил ее оторвать зад от стула. Появилась неспешно, оставляя полуоткрытой дверь, и протянула к Алексею руку. «Давайте ваше письмо. Валерия Петровна просит подождать, если вдруг понадобится ответ». Алексей вытащил конверт из кармана пиджака, затем недоверчиво отдал его девушке. «Ладно, Мария говорила, что нужно задержаться, буквально на минуту». Секретарь снова исчезла, и он вздохнул, складывая руки на груди. «Минута, и он уходит». И явиться сюда явно было ошибкой. Все произошло гораздо раньше. Девушка выскочила из кабинета буквально через несколько секунд. Едва не сбила с ног посетителя, пока пыталась добраться до рабочего места. Громов приподнял брови, глядя на это действо. «Что происходило?»